Глава 28. Ветер усиливается с каждой секундой. Как только они выходят на улицу, порыв ветра срывает с Джонсона капюшон. Его растрёпанные волосы падают на лицо, лезут в глаза. Длинные сальные пряди взметаются к небу, словно лягушачьи языки в поисках мух. Бартоломью уверенно шагает в пяти шагах впереди, и кажется, что ему нет никакого дела до холода и обжигающих кожу порывов ветра. Джонсон ждёт, что он сорвётся, побежит прочь, к далёкому горизонту, где серая заснеженная земля встречается со сгущающимися красноватыми сумерками адского заката. Тем временем Бен, к счастью, почти перестал сопротивляться, как рыба, наконец-то смирившаяся со смертельной атмосферой на суше. Теперь он просто плачет и дрожит. «Вы не можете так со мной поступить, брат Джонсон!» Скулит он, и его слова уносит завывающий ветер, гудящий в ушах. Вы же знаете, что я прав. Джонсон кряхтит и продолжает толкать ребёнка перед собой. В чём прав? Бен поднимает голову и смотрит на Джонсона красными заплаканными глазами. К его ресницам и желтоватым щекам, мокрым от слёз, липнут редкие снежинки. Он говорит так тихо, что его едва слышно на расстоянии нескольких дюймов. С ним что-то не так. Чипуха, ворчит Джонсон, но в глубине души ему тревожно. Он сомневается, что мальчик переживёт ночь в яме, особенно если температура продолжит падать. Что ж, по крайней мере, их двое. Это поднимет температуру на пару градусов. Маленькие ублюдки будут вместо горячих углей. Они доходят до деревянного помоста во дворе, вдавлинного в замёрзшую землю. Бартоломью, оказавшись у ямы первым, останавливается и поворачивается к Джонсону с вопросительным выражением лица. Не расчистить ли кот снег, брат Джонсон? Что чёрт возьми не так с этим пацаном? Кажется, ему не терпится оказаться в яме. Наверное, умом тронулся. Да, я видел такое раньше. Мальчишек, чьи мозги прогнили под опекой пула, как кишащие червями яблоки, почерневшие на солнце. Как хочешь, громко отвечает Джонсон и с изумлением наблюдает за тем, как Бартоломью встаёт на колени и голыми руками счищает снег с люка, как будто разглаживает простыни. Прогнившие мозги. В глубине души Джонсон уже уверен, что Бартоломью сумасшедший. И это объясняет, почему так надрывался Бен. Мальчишка не хочет провести ночь в заперти с безумцем. «Не могу сказать, что виню его за это. От этого ребёнка у меня мурашки». Бен неожиданно вырывается из схватки задумавшегося Джонсона и спускается на утёк. «Нет!» — кричит Джонсон и бросается вслед за мальчишкой. Бен застал его в расплох. Однако за последние 10 лет Джонсон достаточно часто имел дело с этими сорванцами, и у него выработались нужные рефлексы. Его длинные руки потянулись к мальчишке ещё до того, как он осознал, что тот вырвался. Джонсон чувствует, как одна рука вцепилась в прядь волос, другая в воротник поношенной рубашки. Он хватает его и тянет к себе. Бен вскрикивает от неожиданности, падает на землю, извиваясь и визжа как банши. Джонсон падает на колени, не выпуская мальчика, который бьется в конвульсиях, истерически рыдая, с широко раскрытыми и выпученными от ужаса глазами. Бен начинает ползти по снегу, по голой земле, как будто надеется выцарапать, вырвать зубами путь к свободе. «И этот тоже с ума сошел», — думает Джонсон. «С меня хватит». Он крепко сжимает губы и обеими руками хватает худенькую детскую ручку, поднимается на ноги и тащит Бэна к открытому люку. Мальчик ожесточённо легается, его ноги скользят по снегу. Он часто и хрипло дышит. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Боже, пожалуйста, Иисусе, умоляю. О, Господи, от Джонсон, прошу вас, умоляю. Заткнись. Привет, Джонсон. Сопротивление Бэна его порядком достало. У него возникает желание проломить ребёнку череп, оглушить его и сбросить тело в яму. На другую его часть хочет взять беднягу на руки и крепко обнять, сказать ему, что всё кончено, что это была шутка, что теперь он может вернуться внутрь, поиграть с остальными, а потом поужинать. Но вместо этого он продолжает тянуть мальчишку за собой, словно сгорбленный демон, утаскивающий душу в огненное озеро. Чёрт тебя возьми, ворчит он, сражаясь с мальчиком за каждый дюйм. Мне страшно, кричит Бен. Не делайте этого. Брат Джонсон, с ним что-то не так. Джонсон заглядывает в проём и видит, что Бартоломью уже внизу. Его безмятежное бледное лицо поднято кверху. Этот сбрендевший маленький заосраннец выглядит почти счастливым. Довольно. Слезай по этой верёвке, или я сброшу тебя вниз. И поверь, мальчишка, лететь вниз долго. Слышишь меня? Склонившись, Джонсон подталкивает лежащего Бэ на крюку. Ноги мальчика соскальзывают и болтаются в проёме. Он дышит быстро, как заяц. Лицо побелело от страха и шока. Руки вцепились в Джонсона. Маленькие пальчики не отпускают рукава его сутаны, хватаются за бороду, трогают лицо. Он визжит и рыдает, умоляет. "Хорошо, будь по-твоему", кричит Джонсон. Он хватает Бена за руки и удерживает его над открытым люком. Ноги ребёнка болтаются в тьме, глаза отчаянно ищут спасения. Джонсон разжимает хватку. Внизу раздаётся глухой удар. Тело Бена приземлилось. Не желая больше ничего слышать, Джонсон вытаскивает верёвку, хватается за ледяную дверь и захлопывает её. Его горячее дыхание вырывается облачками пара. Он ждёт новых криков, новых слёз, но ничего не слышит. Хотя он никогда бы в этом не признался, возможно, даже самому себе, ему действительно жаль ребёнка. Он никогда не видел таких напуганных детей. Да, конечно, многие из тех, кого он приводил сюда, сопротивлялись, одни больше, другие меньше. И многие из них плакали. Но в поведении Бэна было что-то другое. Мальчик словно сражался со своим палачом. С меня хватит, думает Джонсон. Его переполняют эмоции, неотвязные тревожные мысли совсем выбили его из колеи. Он отмахивается от них и направляется в приют. Там он пойдёт на кухню и потребует налить себе супа чтобы согреться и успокоить нервы. Богом клянусь, я бы сейчас всё отдал за выпивку. Отойдя от ямы на 20 шагов, он слышит резкий полустон-полукрик. Он разворачивается и замирает, прислушивается. Метель свистит у него в ушах. Вдали с хрустом ломается ветка. Всего лишь ветер, ттде. Всего лишь проклятый ветер, не более. Он натягивает капюшон на голову и продолжает свой путь. Ему не терпится оказаться в тепле.